Резвый под всеми парусами двигался дальше на запад. Мику, да и остальным на биггите пришлось целиком и полностью положиться на удачу. Клети с красноперыми птицами достали. По три 4 тушки насадили на внушительные крюки для акул. С десяток людей теперь наблюдали за крюками, остальные вернулись к обычной жизни, к работе. Уже никто не верил, что получится поймать акулу и обеспечить себя мясом. По какой-то неведомой, совершенно фантастической причине акулы решили не нападать на Резвый. Не обошлось без шуток в сторону Лестера, мол, его магические способности серьезно возросли, и ему надо возвращаться обратно, где Наравин явно возьмет его на службу. Магами такого уровня не разбрасываются. Способный поначалу пытался отшучиваться, объяснять, что никакой он не маг, и никогда им не станет, что заклинание самое обычное, которым пользуются все. Потом просто начал всех посылать на дно. Мик нанёс острова на карту и вышел на палубу. На скарру как раз начали опускаться сумерки. Моряки, ответственные за крюки в воде, скучали, болтали, беззлобно перешучивались. По бегала ребятня, играла в прятки. На баке стояла толпа женщин, что-то обсуждали. Кайра находилась за штурвалом. Она изредка добровольно становилась за него, говорила, что управление судном помогает разгрузить мозг и ни о чем не думать. Старпом стоял у правого борта, ковырял щепкой в зубах, поглядывая на темные воды неизвестного моря. Вперед смотрящий молчал, хотя каждый на судне постоянно ждал его крика «Земля!». Миг сделал пару шагов к жене, когда Фихос выкрикнул «Там что-то есть!» и указал за борт, на крюки. Моряки, ответственные за поимку акулы, сразу начали проверять крюки. Акула незаметно подобраться не могла, ее бы давно выдал торчавший над водой здоровенный плавник. Значит, рядом с судном находилось что-то иное. Один за другим моряки начали доставать из воды крюки. На каждом вынутом по-прежнему находилась приманка. Когда миг подошел ближе, очередной матрос вытащил крюк и замер. Замерли и остальные. Даже бабы на баке замолчали и во все глаза смотрели на то, что было на конце массивного акульего крюка. А там не имелось ничего. Даже самого крюка больше не имелось. Он оказался выпрямлен в идеально ровное металлическое копье. «Тысяча горбатых моллюсков!» – выкрикнула Кайра. «Чего застыли, как улитки? Тащи остальные!» На всех остальных крюках наживка оказалась в целости, да и сами крюки не пострадали. Миг задумчиво почесал щетинистый подбородок. Акула подобный финт с крюком определенно проделать не могла. Собственно, этот крюк и трое людей с комплекцией малыша разогнуть бы не сумели. К тому же идеально ровно. Капитан встретился взглядом с женой. В ее глазах читалось «Это медальон. От него надо избавиться».